Глава 7. Питание для поддержки иммунитета. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Жан Антельм Брильяс-Варен. Французский юрист, политик и кулинар XVIII-XIX веков. Я рассказываю о питании в последней главе, потому что сначала хотела показать, насколько важны для развития сильного иммунитета генетика, микробиом, сон, стресс, движение и постоянно меняющаяся окружающая среда. И тем самым побудить вас отказаться от идеи, что только питание станет волшебной таблеткой, которая подарит вам здоровье. Думаю, из предыдущих глав вы поняли, что иммунная система это многогранный комплекс различных клеток и молекул, каждый компонент которого выполняет свою функцию и предъявляет такие же уникальные требования к рациону. Связь между питанием, иммунитетом и болезнями сложна, и долгое время роль пищи была довольно плохо изучена. Теперь картина прояснилась. Но речь немного не о том, о чём вы могли подумать, поскольку эта корреляция не настолько прямолинейна, как, скажем, между курением и раком. В этой комплексной системе питание лишь один из факторов. Связь между рационом, питательными веществами и иммунными реакциями встроена в сложную многокомпонентную сеть. А от микробиоты зависит, насколько эффективно организм сможет извлечь и использовать питательные вещества из еды. Пища для иммунитета. Прежде чем начать, хочу кое-что прояснить. Такого понятия, как диета для иммунитета, не существует. Однако между питанием и иммунной системой есть связь, тесная и очень непростая. Вероятно, кто-то из вас взял эту книгу в надежде найти список продуктов, повышающих иммунитет. Может быть, вы думали, что пищевые добавки, витамины и суперфуды помогут вам укрепить иммунную систему и стать более здоровыми. В этой главе мы поговорим о том, как поддержать иммунитет с помощью питания. Однако важно отметить, есть много данных, что тот или иной продукт помогает иммунитету, но все они не до конца подтверждены. Вы наверняка знаете, нехватка витаминов плохо сказывается на иммунитете. Менее очевидно, что опасен не только их дефицит, но и избыток. По сути, мы хотим, чтобы наша иммунная система работала гармонично, а для этого нужен сбалансированный рацион. Но никто точно не знает, что это значит. Есть макроэлементы, микроэлементы, витамины, минералы, антиоксиданты, список длинный. Зачем в этом разбираться? И какое это имеет отношение к комьюнититу? Пищевая тюрьма. Ваша пища должна быть лекарством, а лекарство пищей. В этой популярной философской идее Гиппократа есть оптимизм, не зря она постоянно мелькает в социальных сетях. Заболеете меняйте рацион, и вам станет лучше. Однако настоящую проблему мы не видим. Еда это не лекарство. Идея исцелиться с помощью еды очень привлекает, потому что фармацевтические препараты это что-то страшное. Они могут устранить симптомы, оставив причину болезни, к тому же способны вызвать массу неприятных побочных эффектов. Правильное питание действительно благотворно влияет на наше здоровье от рождения и до смерти. Но жёсткое подчинение идее мы едим для того, чтобы быть здоровыми, может лишить нас всего остального, связанного с едой: нашей историей, праздников и воспоминаний. Я называю это пищевой тюрьмой, опасный, неполезный, но вполне социально приемлемый аспект современной культуры питания. Мы сами придумываем правила, навязываем ограничения, следуем каким-то экстремальным методикам. Иногда взгляд на рацион фактически становится самоидентификацией. И вот таким образом мы заключаем себя в пищевую тюрьму. А стресс от того самого правильного питания, лишённого радости и социальных связей, когда мы едим так, словно от этого зависит наша жизнь, определённо не помогает иммунитету. Пища это далеко не только питательные вещества. Это способ общения, возможность побыть с близкими людьми, когда семья и друзья собираются за столом. Мы отмечаем события за ужином, дарим еду, демонстрируя заботу, угощаем родителей и детей, родственников и знакомых, предлагаем поесть случайным посетителям и совершенно посторонним. Сейчас мы знаем о питании гораздо больше, чем раньше. Но самый лучший способ применить эти знания вернуться к общему столу и снова начать получать удовольствие от еды. При этом и здравый смысл, и современная медицина говорят, что подбор продуктов питания одна из лучших возможностей укрепить иммунитет, а следовательно, здоровье в целом. Так что давайте рассмотрим некоторые факты о еде. Микроэлементы В науке часто используются очень сложные термины для описания пользы пищевых компонентов. Микроэлементы это действующие вещества, витамины или минералы, необходимые нашему организму в небольших количествах, при этом очень важные для здоровья. На данный момент известно 13 незаменимых витаминов, а также около 20 минералов, которые должны поступать в организм для его нормального функционирования. Витамины и минералы жизненно важны для здоровья и элемент рациона. Их нехватка может привести к различным болезням, связанным с обменом веществ. Иммунной системе для поддержания правильной работы необходимы все микроэлементы, поэтому дефицит любого из них способен её ослабить. Я не буду рассказывать обо всех, остановлюсь на нескольких особо важных. В современном западном мире очень редко болеют из-за дефицита каких-либо элементов. Например, цингой — нехватка витамина С, берри-бери — витамина В1, рахитом — витамина Д и эпилагрой — витамина В3. Сейчас эти заболевания чаще всего результат культурного и экономического неблагополучия или просто невежества. Мы смогли справиться с ними благодаря многолетним научным исследованиям, которые к тому же показали, что микроэлементы крайне важны для поддержания иммунитета. Они нужны нам, чтобы защитить себя от инфекций и поддерживать иммунную систему в рабочем состоянии. Витамин С. Уверена, когда речь заходит о витаминах и иммунитете, большинство представляют витамин С в виде таблеток. Хорошая новость заключается в том, что витамин С практически неизбежный компонент сбалансированного рациона, и мы можем легко получить рекомендуемую норму, употребляя в пищу свежие фрукты и овощи. В 1960-х, 1970-х годах Нобелевский лауреат Лайонс Полинг продвигал идею о том, что витамин С это лекарство от простуды, рекомендуя принимать его мегадозами, в тысячи раз превышающими рекомендованные сейчас в Великобритании. Рекомендованная доза витамина С в России для взрослых составляет 75-90 мг в сутки. Олинг советовал увеличить дозу до 12 г в сутки. Сам при этом принимал почти 18 г в сутки в течение 30 лет. С тех пор проведены многочисленные рандомизированные контролируемые исследования, в ходе которых изучили влияние этого витамина на организм при обычной простуде и пришли к довольно печальным результатам. Витамин С действительно имеет большое значение для иммунитета, Его дефицит делает нас более восприимчивыми к инфекциям, но при этом приём больших доз не снижает риска простуды. Если вы всё же поймали сезонный насморк, полезно будут 1-2 г витамина С в сутки. Он облегчит симптомы и тяжесть заболевания и сократит время восстановления примерно на 8% у взрослых и на 14% у детей. Помимо этого, витамин С сильнее действует на людей, находящихся в состоянии сильного физического стресса. Марафонцы и лыжники, принимая витамин С, почти вдвое сокращали продолжительность обычной простуды. Витамины А и D. Безусловно, витамин С необходим, но центральное место в укреплении иммунитета занимают витамины А и D. Витамин А это микроэлемент, крайне важный для поддержания зрения, роста и развития организма. Несмотря на то, что его роль для иммунитета неоспорима, часто её понимают неправильно. Он помогает стабилизировать работу иммунной системы и защищает от инфекций, поскольку благотворно влияет на дыхательную систему, здоровье кожи, слизистых тканей во рту, желудки и кишечнике. Вероятно, путаница произошла потому, что большое значение имеет контекст, как это часто бывает в вопросах питания. Именно благодаря витамину А иммунная система устойчива и защищает нас от воспаления, особенно в желудочно-кишечном тракте. Учёные довольно долго изучали этот элемент, чтобы использовать его для терапии воспалительных заболеваний, особенно в ЖКТ, таких как воспаление кишечника. К сожалению, никакой пользы это не принесло. И высокие дозы витамина А иногда даже усиливают жар и способствуют воспалению. Вопрос о суточной норме витамина А сложен, потому что она зависит от источника витамина и вашего возраста. Витамин А из растительных продуктов представляет собой так называемые каротиноиды, а из животных продуктов ретинол. Последний лучше поддаётся биологическому усвоению, чем витамин А из растительных источников, поскольку организм должен преобразовать каротиноиды в ретинол. К счастью, в развитых странах редко сталкиваются как с дефицитом витамина А, так и с угрозой получить его передозировку с обычной едой. Такой питательный для иммунитета витамин наш организм извлекает из сладкого картофеля, батата, моркови, кудрявой капусты. кела, шпината, красного перца, абрикосов, яиц или продуктов с этикеткой обогащён витамином А, например, молока или овсяных хлопьев. Будьте осторожны с дозировкой, принимая содержащую витамин А пищевую добавку, особенно в виде легко всасываемой формы ретинола. Цинк Цинк незаменимый минерал, содержащийся почти в каждой клетке и выполняющий разные функции. Он необходим для нормального развития и работы клеток, которые регулируют как врождённый, так и приобретённый иммунитет. Поскольку цинк не накапливается в организме, для поддержания иммунной системы необходимо наличие этого минерала в рационе. Наша способность усваивать цинк снижается с возрастом, поэтому пожилые люди особенно подвержены риску. Его дефицит ослабляет защиту от инфекций, что доказано исследованиями. Цинк, как выяснилось, снижает способность вирусов простуды расти на слизистой оболочке носа или закрепляться на ней. Также он улучшает способность специальных иммунных клеток бороться с инфекцией. Существует теория, согласно которой в зимние месяцы для профилактики инфекций полезны пищевые добавки с цинком. Кроме того, принимая их при появлении симптомов, когда потребность в дополнительном цинке возрастает, можно уменьшить тяжесть и продолжительность инфекции. Этот факт тоже доказан исследованиями. В частности, таблетки для рассасывания с цинком считаются довольно эффективными, но до сих пор непонятен ни их оптимальный состав, ни дозировка. Длительный приём цинка более 6 недель иногда приводит к дефициту меди и раздражению пищеварительного тракта. Селен Селен ещё один важный микроэлемент с антиоксидантными свойствами, который участвует во многих биологических процессах организма, включая иммунные реакции. Неудивительно, что наша способность справляться с инфекциями напрямую зависит от его количества в пище. Содержащийся в почве селен естественным образом попадает в выращенные продукты. Нехватка селена довольно редкое явление. Разве что вы живёте в регионе, где известен дефицит этого вещества в почве. Исследования, изучающие его влияние на иммунитет, показали, что и избыток селена в организме плохо. Это может даже способствовать неуправляемым воспалительным процессам. Стоит ли принимать пищевые добавки? Многие уверены, что приём биологически активных добавок, бадов, помогает улучшить здоровье. В этом нас активно убеждают представители соответствующей индустрии. Но доказательств, что это действительно так, практически нет. Таблетки, содержащие витамины и минералы, удобно пить, чтобы закрыть пробелы в рационе. Они защищают от болезней, вызванных дефицитом микроэлементов. Однако нет никаких данных, которые бы показали, что при отсутствии дефицита БАДы помогают иммунитету и укрепляют здоровье, и они не снижают риск инфекции. Когда речь заходит о питании, я придерживаюсь подхода сначала еда, допуская лишь несколько исключений. Почему Меня давно не покидает мысль, что питательные вещества, содержащиеся в продуктах, мы усваиваем лучше, чем из пищевых добавок. И это совпадает с логикой эволюции. У нас есть микробиота, функция которой переваривать еду и брать из неё питательные вещества. Помимо этого, пища содержит уникальные элементы, необходимые для поддержания иммунитета, которые нельзя получить только из добавок, например, клетчатку Недавнее исследование подтвердило мои догадки и показало, что БАДы не дают никакого преимущества, если изучать их влияние на уровень смертности. Микроэлементы полезны только тогда, когда мы получаем их из настоящих продуктов. И больше всего беспокоит, что, согласно этому исследованию, избыточное потребление некоторых из них пагубно и повышает риск смерти от болезни. А вот из пищи Перебрать микроэлементы практически невозможно. Если известно, что взрослые в основном не получают никакой пользы для здоровья, принимая БАДы, почему столько человек регулярно их употребляют? В прошлом, когда дефицит питательных веществ был обычным явлением, пищевые добавки приобрели репутацию панацеи. Они благоприятно влияли на состояние организма, способствуя профилактике заболеваний, которые вызывались с нехваткой питательных веществ. В наше время люди используют их как своего рода страховку или просто оправдание, питаясь неправильно. Кто-то принимает их потому, что не может или не хочет есть определенные продукты. Не стоит забывать и о биологии веры. Часто таблетки действительно имеют реальный эффект плацебо. Добавьте сюда средства массовой информации и беспощадную рекламу витаминов, трав и других добавок с расплывчатыми формулировками. Скажем, поддерживает функции иммунной системы. Всё в рамках закона, ведь никто же не утверждает, будто ими можно что-то вылечить или исправить. Помните, что добавки продаются свободно без рецепта, в том числе и в интернете. Их производство и продажи контролируются гораздо менее строго, чем оборот лекарств, отпускаемых по рецепту. Из-за слабого контроля они могут быть небезопасны, и перед тем, как принимать какую-либо из них, стоит очень внимательно изучить её состав. Когда пищевые добавки необходимы, Основным доводом в пользу приёма пищевых добавок должно быть восполнение дефицита или нехватка необходимых витаминов или минералов. Если в целом ваш рацион далёк от идеала, можно сначала пересмотреть, что и как вы едите, и при необходимости улучшить меню. Никакие таблетки не заменят правильного питания. Однако при определённых обстоятельствах БАДы всё-таки нужны. Дополнительный цинк и витамин С полезны спортсменам, тренирующимся с высокими нагрузками. Согласно национальному обследованию продовольствия и питания в Великобритании в 2018 году, нам немного не хватает магния. Есть питательные вещества, которые практически невозможно в достаточном количестве получить только из продуктов, например, витамин D. особенно в Великобритании и странах, расположенных примерно на той же широте. Там зимой недостаточно солнца, чтобы организм производил этот витамин естественным путём. Если у вас остеопороз или предрасположенность к его развитию, врач скорее всего порекомендует добавки с кальцием и витамином D. Но последний включается в работу только в паре с витамином K2. примерно половина которого продуцируется микробиотой. Думаю, вы уже начинаете представлять себе сложную картину и понимаете, что придётся позаботиться о кишечных бактериях, чтобы помочь витамину D функционировать должным образом. Любому человеку старше 50 лет необходим витамин B12, потому что с возрастом его всё труднее усваивать из пищи. равно как и тем, кто придерживается вегетарианского или веганского рациона. Пожилые люди, как правило, едят мало и менее разнообразно, ввиду чего тоже усваивают недостаточно питательных веществ. Отмечалось, что потребности в питательных микроэлементах изменяются в течение жизни. Таким образом, пищевые добавки помогают пожилым людям поддерживать здоровье иммунной системы. Теория триажа микроэлементов. Наш организм естественным образом ежедневно сортирует микроэлементы. Клетки забирают питательные вещества, предназначенные для менее существенных функций, чтобы удовлетворить непосредственные физиологические потребности. Например, микроэлементы, которые работают над восстановлением тканей, можно направить на нужды, критичные в этот момент и совсем не связанные с их прямыми обязанностями. Таким образом, из рациона, в котором мало питательных веществ, можно не получить рекомендованной дневной нормы потребления витаминов и минералов. Не обязательно сразу возникнет явный дефицит. но организм будет направлять питательные вещества не на продление жизни, а в более нуждающиеся в них участки. В перспективе это означает плохое здоровье и риск развития заболеваний, связанных с неправильным образом жизни. В этой области проведено не очень много исследований. Однако ясно, что требования к здоровью в краткосрочной и долгосрочной перспективах отличаются. Особенно важно это знать пожилым людям, поскольку им, в отличие от молодых, нужно больше определённых витаминов и минералов. Полезно это и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно если они в целом не получают нормального питания. В этих случаях действительно мультивитаминная добавка играет роль страхового полиса, хотя всё равно самое важное сбалансированный рацион. Некоторые БАДы действительно необходимы, но больше не значит лучше. Убедитесь, что вы не превышаете нормы. Фитонутриенты сила растений. Микроэлементы необходимы для здоровья, а фитонутриенты желательны. Это биологически активные компоненты, присутствующие в растениях. Они играют роль природного пестицида. поскольку защищают растения от вредителей. Неудивительно, что регулярное употребление их в пищу помогает и нам справляться с болезнями. В настоящее время фитонутриенты не имеют важного пищевого значения, поэтому не существует рекомендованной суточной нормы их потребления или какого-то определённого количества, необходимого для поддержания здоровья. А часть её это потому, что они не настолько важны для выживания организма, как витамины или минералы. Однако есть масса примеров, когда употребление различных фитонутриентов положительно сказывается на иммунитете. Они защищают нас не только от инфекций, но и в долгосрочной перспективе от хронических заболеваний. И происходит это благодаря их уникальным антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным свойствам. Кроме того, они играют важную роль, помогая разблокировать наши внутренние антиоксиданты, которые защищают хрупкие клеточные механизмы, уменьшающие нагрузку окислительного стресса и удаляющие иммунные зомби-клетки. Регулярное употребление фитонутриентов из растительной пищи снижает риск инфекций и некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и отдельные виды онкологических. Существует много групп фитонутриентов. Вот несколько примеров. Флавоноиды, такие как антоцианины и кверцетин, содержатся в соевых бобах, луке, яблоках, чае и кофе. Антоцианины, как выяснилось, отличные более утоляющие с противовоспалительным действием. Каротиноиды содержатся в красных, тёмно-зелёных и оранжевых фруктах и овощах. Например, в помидорах, моркови, сладком картофеле, батате, тыкве или листовых растениях. Самый известный из них ликопин. Есть в помидорах, который обладает противораковыми свойствами. Он присутствует во всех томатах, максимально в кожице и усваивается лучше в приготовленном виде. Этот элемент жирорастворим. Поэтому, если приготовить его с оливковым маслом, то количество усваиваемого ликопина возрастает в 3 раза. Больше всего его содержится в старинном сорте томатов Сан-Марцано, растущем на юге Италии. Карназол, биоактивный компонент, получаемый из средиземноморских трав розмарина и шалфея, также обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами. Ресвератрол, содержащийся в винограде, красном вине и ягодах, считается природным фунгицидом. Галат и пиглокатехина, способствующие поддержанию иммунитета полифенол, обладает естественными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Содержится в чае, причём в зелёном его в 16 раз больше, чем в чёрном. Сульфорафан и дииндолилметан считаются самыми полезными для иммунитета среди компонентов, содержащихся в крестоцветных, например, в брокколи. Интересно, что молодая капуста брокколи имеет в 100 раз больше сульфорафана, чем взрослое растение. Сульфорафан, лучше любого другого известного компонента, активирует особый генетический фактор в клетках, который называется NRF2. Этот ген — мастер-регулятор. Он контролирует 200 других генов, выключающих воспаление и повышающих уровень собственных антиоксидантов. В некотором смысле он включает некоторые врождённые реакции на стресс, что делает организм более устойчивым. Существует более 25 тысяч различных фитонутриентов, найденных во многих продуктах питания. не только в фруктах и овощах, но и в фасоли и других бобовых, в чае, кофе, красном вине, какао, травах, специях, приправах и оливковом масле. Их пользу для иммунитета нельзя объяснить, выбрав лишь один или два. Различные типы по-своему участвуют в обмене веществ и уникальным образом влияют на здоровье. Использование силы растений для поддержания иммунитета часто считается нетрадиционным. И по этой теме проведено мало контролируемых клинических исследований. Важно отметить, что несмотря на огромное количество экспериментов по изучению их влияния на здоровье, многие фитонутриенты были рассмотрены только в лабораторных условиях. На практике их содержание в продуктах настолько мало, что потребуется съесть невероятно большой объём пищи, дабы получить уровень, оцениваемый в большинстве исследований. Это не значит, что не нужно обращать на них внимание. Следует смотреть шире и не пытаться извлечь пользу для здоровья из отдельного фитонутриента. Чем красочнее и разноцветнее овощи и фрукты, тем больше в них фитонутриентов, и основную пользу принесёт их сочетание. Содержание фитонутриентов в растениях зависит от условий, в которых они выращиваются. В большем объёме они содержатся в продуктах, выращенных в стрессовой среде, например, там, где холодно. В органических растениях, произведённых без пестицидов, содержание фитонутриентов выше. Вот почему для здоровья важно сезонное питание. Эту точку зрения приняли традиционные культуры, и теперь наука пытается восполнить пробел. Область исследований, названная хронопитанием, изучает взаимодействие между биологическими ритмами, питанием и метаболизмом. Предупреждения относительно пищевых добавок с фитонутриентами Многие компании пытались производить добавки в форме таблеток со свойствами фитонутриентов. Но это проблематично, никак не контролируется и вряд ли так же полезно для здоровья, как и употребление продуктов с фитонутриентами. Иногда они даже вредны. Работает правило «мало лекарства, много яд». Добавки с фитонутриентами, часто рекламируемые как антиоксиданты, обычно содержат дозы, намного превышающие те, которые мы получаем из пищи. Например, таблетки с бета-каротином иногда увеличивают риск развития рака, в отличие от моркови, которая его снижает. Приём больших доз антиоксидантов в виде добавок, а не пищи, также снижает пользу для здоровья, которую приносят физические упражнения. Макроэлементы. К макроэлементам относятся молекулы углеводов, белков и жиров. У каждого из трёх компонентов есть особая роль и функции в поддержании иммунитета, и они нам нужны в больших количествах. Белок требуется в качестве строительного материала, а жиры и углеводы как источники энергии. Накачаться белком. Когда люди говорят о белке, Обычно всё внимание приковано к наращиванию мышц, но иммунной системе для бесперебойной работы тоже нужен белок, особенно когда вы заняты. Важную роль в организме играют аминокислоты, из которых состоят белки. Благодаря им работают мышцы, образуются клетки крови, растут волосы и формируются ферменты, такие как гемоглобин, обеспечивающий насыщение крови кислородом. Кроме того, белок необходим иммунной системе для строительства и восстановления тканей и борьбы с инфекциями. Основные элементы иммунной системы, антитела, цитокины и другие клетки, обеспечивающие иммунный ответ, состоят из аминокислот, следовательно, зависят от потребления организмом белка. Нехватка белка ставит под угрозу иммунитет. Особенно это касается Т-клеток, мастер-регуляторов, участвующих в иммунном ответе и контролирующих воспаление. Исследования на животных показали, что иммунная система может значительно пострадать при снижении потребления белка всего на 25% от нормы. Молекулы белка представляют собой длинные цепи аминокислот. Их известно 20 разных типов. Их последовательность определяет структуру и функцию белка. 9 аминокислот незаменимы, то есть их необходимо получать из рациона, а остальные 11 заменимы, организм способен синтезировать сам. При этом некоторые из них условно незаменимы, то есть они становятся такими при определённых обстоятельствах. Обычно, когда организм оказывается в состоянии стресса или болезни. Полноценным или цельным источником белка называется пища, содержащая достаточное количество всех девяти незаменимых белков. Животные источники белка считаются цельными, а растительные нет. Однако можно сочетать разные продукты растительного происхождения, чтобы получить источник полноценного белка. И в некоторых культурах по всему миру это происходит на интуитивном уровне. Например, в блюдах из риса и фасоли в Мексике, в тушёных бобах с хлебом в Африке, в пасте с фасолью в Италии и чечевице с рисом в Индии. Некоторые аминокислоты особенно важны для работы иммунной системы, например, аргинин. Эту аминокислоту относят к заменимым. Однако аргинин служит физиологической основой при синтезе оксида азота (NO), ключевого медиатора иммунного ответа. Данные экспериментов и клинических исследований подтверждают, что аргинин незаменимое питательное вещество как для врождённого, так и для приобретённого иммунитета у человека и животных. он содержится в орехах и семечках, мясе, чечевице и морской капусте и принимает участие в образовании Т-лимфоцитов, росте и целостности тимуса. Ещё один важный элемент глутамин. Когда мы находимся под ударом инфекции, и внезапно мобилизуется огромная армия иммунных клеток, чтобы прийти нам на помощь, иммунной системе резко требуется подпитка. В этот момент она использует глутамин. Когда мы заболеваем или если у нас есть хроническое воспалительное заболевание, внутренние запасы истощаются, и их нужно пополнить. Именно поэтому тяжёлым больным вводят глутамин и аргинин внутривенно, чтобы поддержать их иммунитет, а также в качестве защитной терапии перед операцией. Это не значит, что стоит принимать добавки. Просто знайте, что потребности варьируются в зависимости от состояния здоровья. Рекомендуемая ежедневная норма потребления белка 80 г на килограмм массы тела. В среднем приблизительно можно ориентироваться на 50 г в день. Чтобы вы представляли, сколько это, в чашке киноа содержится 8 г белка, в чашке чечевицы целых 18 г. Принято считать, что одна чашка 240 мл. Для удобства можно использовать обычный стакан, равный 250 мл. Яйцо добавит вам 6 г белка, а 100-граммовый кусок курицы ещё 23 г. Другие источники белка это шпинат, эдамаме, соевые бобы, фасоль, горох, брокколи и тофу. Спортсмены или желающие нарастить мышечную массу должны повысить норму белка Также это имеет смысл сделать, если вы очень активны физически, испытываете высокую стрессовую нагрузку, если у вас першит в горле или вы просто чувствуете истощение. Кроме того, белок отлично насыщает, поэтому позволяет справиться с голодом меньшим количеством калорий. Это если вы пытаетесь похудеть. В зрелом возрасте белка требуется больше, так как он помогает поддерживать теряемую мышечную массу. важную для сильного иммунитета. Людям старше 65 лет желательно потреблять не менее 1,2 г белка на килограмм массы тела, а для пожилых тяжелоатлетов суточная норма составляет 1,5 г на килограмм. Если у вас мало времени, удобным способом получить белок могут быть протеиновые коктейли. По большому счёту, чтобы удовлетворить ежедневные потребности организма в белке, нужно просто следить за рационом. Исследования показывают, что если вы здоровы и получаете достаточное количество калорий в день, недостатка в этом веществе не будет. Белок из пищи полезнее, чем из коктейля, поскольку продукты обеспечивают другие необходимые питательные вещества и клетчатку. Да и кому захочется выпить свой обед? Стремитесь к разнообразию. Иммунная система оказывается под угрозой не только из-за дефицита определённых аминокислот, но и по причине дисбаланса между белковыми строительными блоками. Чтобы быть уверенным в отсутствии дефицита, старайтесь включить в меню различные источники питательных веществ. Получить всё необходимое из растительных источников не просто, так как нужно съесть гораздо больше растительной пищи по сравнению с животной. А это может дать лишние калории. Попробуйте включить в рацион сою, тофу, текстурированный растительный белок и сейтан, чтобы уменьшить объём порции. В частности, соя и киноа считаются более качественными источниками белка из-за их аминокислотного профиля. Жиры хорошие, плохие и где-то между Несмотря на противоречивое прошлое, жиры необходимы для здоровья организма. Они выполняют три важные функции: служат прекрасным источником энергии, строительным материалом для клеток и веществами-предшественниками сигнальных молекул, регулирующих иммунитет. Кроме того, пищевой жир обеспечивает нас жирорастворимыми витаминами А, D, Е и К. Мы относимся ко всем жирам одинаково, но они отличаются. И больше всего для нас имеет значение их химический состав. Жиры, которые мы получаем из еды, делятся на насыщенные и ненасыщенные. Большинство продуктов обычно содержит смесь тех и других, поэтому иногда блюда описывают как содержащие то или иное количество определённых жиров. Насыщенные жиры в целом твёрдые при комнатной температуре. Обычные их источники красное мясо, молоко и другие цельные молочные продукты, сыры и кокосовое масло. Большое количество насыщенных жиров в рационе вредно для здоровья, поскольку они губят иммунные клетки, выступая в роли сигналов об опасности, создавая для организма молекулярный стресс и вызывая форму окислительного стресса. И тогда инфламасома или центр иммунной сигнализации получает сигнал о вызове неправильной и разрушительной воспалительной реакции. Таким образом, акцент должен быть сделан на продуктах с более высоким содержанием ненасыщенных жиров как части здорового сбалансированного рациона. Молочные продукты исключение. Уже есть доказательства того, что насыщенные жиры в них не так вредны, как в других источниках. Но это не относится к молочным продуктам, содержащимся в десертах и сливочном масле, скорее к сырам, йогурту и молоку. Трансжиры. Трансжиры естественного происхождения в небольших количествах содержатся в молочных продуктах, например, в сыре и сливках, а также в говядине, баранине или мясе ягнёнка и в блюдах из них. Кроме того, трансжиры образуются из обычных растительных при нагревании до высокой температуры, например, при жарке. Это одна из причин, почему обработанные продукты и полуфабрикаты содержат много трансжиров. Пища, приготовленная на растительном масле или с использованием сгущённого растительного масла, обычно содержит большое количество трансжиров. Печенье, пироги, торты и жареная пища Спреды и маргарины, в составе которых есть гидрогенизированное растительное масло, тоже содержат трансжиры. До 1980-х годов в маргарине находилось 10-20% трансжиров, но современные варианты этого продукта либо содержат их намного меньше, либо вообще исключают. Независимо от источника, трансжиры вредны практически всегда. И как выяснилось, ухудшают иммунологические реакции организма. Мононенасыщенные жиры. Мононенасыщенные жиры содержатся в растительных продуктах: в авокадо, орехах и кулинарных жирах, таких как оливковое масло. В мясе животных и продуктах животноводства. Учёные поддерживают идею, что мононенасыщенные жиры, наподобие оливкового масла, полезны для здоровья, поскольку поддерживают иммунитет и уменьшают ненужное воспаление. Однако важно понимать, сколько именно вы едите, поскольку те же мононенасыщенные жиры, но и из продуктов животного происхождения, означают более высокое потребление менее полезных насыщенных жиров, в то время как в растительных источниках они идут в комплекте с клетчаткой, фитонутриентами и микроэлементами. О том, что мононенасыщенные жиры могут быть полезными, наука узнала в 1960-х годах. Полиненасыщенные жиры. К полиненасыщенным жирным кислотам относятся омега-3 и омега-6. Применительно к иммунитету их функция сильно отличается от функции большинства других жиров. Они не только оказываются важными компонентами клеточной мембраны, определяющими её пластичность, но и биологически активны и служат стартовой площадкой для создания специализированных иммунных сигнальных молекул, которые могут либо стимулировать воспаление, либо бороться с ним. Омега-3 используется иммунной системой для создания специальных противовоспалительных и проразрешающих медиаторов, важных для подавления воспаления и основных воспалительных генов. Омега-3 содержится в оливковом масле, льняном масле и жирной рыбе, такой как лосось, сардина и скумбрия. Жиры омега-6 сырьё для воспаления. Наиболее распространённая омега-6 жирная кислота линолевая. которая в процессе обмена веществ превращается в арахидоновую кислоту, провоспалительную сигнальную молекулу воспаления. Содержится в растительных маслах, птицах и некоторых орехах и семечках. С омега-3 не всё просто. У альфа-линолевой кислоты, АЛК, ещё одна омега-3, доказагексоеновой, ДГК и эйказапентоеновой, ЭПК, есть принципиальные различия. АЛК — Своего рода родитель, содержится по большей части в растительной пище, особенно в семенах льна, чиа и грецких орехах. Она считается незаменимой омега-3 кислотой, потому что человеческий организм её не синтезирует. В организме в ходе нескольких ферментных реакций она превращается в ДГК и ЭПК, но это не слишком эффективно. Похоже, что на действительность конверсии огромное влияние оказывает этническое распределение генетических вариаций. ЭПК и ДГК может производить наш организм, хотя и не очень хорошо. Они считаются условно незаменимыми питательными веществами, и поэтому рациональный способ повысить уровень омега-3 получать их непосредственно из пищи или из пищевых добавок. Наиболее доступный источник ЭПК и ДГК рыба. Соотношение омега-3 и омега-6. С точки зрения питательных веществ, омега-3 и омега-6 незаменимые жиры, то есть их необходимо получать из рациона, поскольку организм не может их синтезировать. Если их недостаточно в пище, есть риск дефицита. И у омега-3, и у омега-6 одни и те же ферментативные пути, то есть они конкурируют. Можно посмотреть на это с той точки зрения, что эти два вещества выполняют противоположные функции, являясь своего рода переключателем между про- и противовоспалительными процессами. На первый взгляд, может показаться, что омега-3 полезная жирная кислота, а омега-6 нет, но это слишком упрощённый подход. В конечном счёте, как омега-3, так и омега-6 важны для здоровья, и име, по возможности, нужно заменять насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры больше всего способствуют воспалительным процессам. Переизбыток омега-6 полиненасыщенных жиров также оказывает похожее действие, хотя это доказано только в лабораторных условиях и исследованиях на животных. Учёным до сих пор не удалось точно отразить сложность человеческой физиологии. В рационе большинства из нас сейчас меньше омега-3 и больше омега-6. И оптимальное соотношение, если оно вообще существует, чётко не определено. Омега-3 и омега-6, рыба, мозг и пищевые добавки. Жирная рыба, особенно икра, наиболее доступный источник жирной кислоты омега-3. Однако масла, богатые ею, и пищевые добавки сейчас считаются природными чудо-лекарствами. Не стоит ли их принимать? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие вопросы в науке, простой. Всё зависит от обстоятельств. Нет определённого правила, сколько омега-3 нужно человеку. Равно как и нет чётко установленного верхнего предела. Просто не забывайте, что передозировка жирной кислоты омега-3 у здоровых людей иногда снижает способность иммунной системы бороться с инфекциями. В конце концов, каждому нужно своё количество, поэтому можете обсудить этот вопрос с врачом или специалистом по питанию. Но на несколько вопросов для себя всё же стоит ответить. Вы регулярно едите жирную рыбу? Даже при отсутствии явных признаков дефицита или болезни, рацион, богатый омега-3, важен для общего здоровья и хорошего самочувствия. Рыба прекрасный источник двух омега-3: ЭПК (эйкозапентаеновой кислоты) и ДГК (докозагексаеновой кислоты), обнаруженных в мозге наземных млекопитающих. Получить омега-3 из мышечной ткани гораздо сложнее. И это заставляет предполагать, что наши сухопутные предки ели богатые жиром мозги зверей. Форма жира, содержащаяся в рыбе, конкретно в икре, как уже упоминалось, известная как триглицеридная, более биологически активна и лучше усваивается мозгом. Если вы не часто едите жирную рыбу, очень важно принимать пищевые добавки с омега-3. Не слишком ли много омега-6 в вашем рационе? Если едите много продуктов с омега-6, это ещё не значит, что в организме обязательно возникнет воспалительный процесс. Однако чрезмерное употребление этой кислоты при отсутствии омега-3 может стать проблемой, особенно если есть хроническое заболевание. Внимательно отнеситесь к источникам омега-6 в рационе. Кроме того, современная обработанная пища, как правило, содержит большое количество насыщенных жиров, меньше клетчатки и фитонутриентов, а мы знаем, что это не очень полезно. За последние 100 лет на уровне популяции потребление омега-6 сильно выросло из-за развития технологий, поскольку на рубеже веков человечество научилось производить растительное масло в промышленном масштабе. Есть ли у вас дефицит омега-3? Клинические признаки дефицита омега-3 включают в себя сухую отробевидную сыпь, замедление роста у младенцев и детей, повышенную восприимчивость к инфекции и плохое заживление ран, выпадение волос и проблемы с зачатием. Есть ли у вас хронические воспалительные заболевания? Многие интересные исследования добавок с омега-3 направлены на устранение симптомов хронических воспалительных заболеваний. Жирные кислоты омега-3 полезны при симптомах воспаления кишечника, для укрепления слабых суставов при ревматоидном артрите и для симптоматических улучшений при псориазе. Есть и новые исследования, предполагающие, что омега-3 поступает в мозг и снижает воспаление, провоцирующее развитие болезни Альцгеймера. Омега-3 в продуктах питания облегчает симптомы детской астмы, в то время как омега-6 может усугубить их. Не забывайте, что основная роль микробиома помочь нам использовать эти важные пищевые компоненты. Недавно выяснилось, что один из полезных эффектов добавок омега-3 с рыбьим жиром зависит от кишечных бактерий, продуцирующих противовоспалительные постбиотики. Однако не у каждого это химическое вещество вырабатывается из смеси микробов, и этим объясняется, почему добавки не всегда работают, а также возможно, почему некоторые клинические испытания дали противоречивые результаты. Здесь опять же лучше всего работает подход, при котором основное внимание уделяется пище. Рекомендуется две порции жирной рыбы в неделю или добавки из водорослей, если вы не едите рыбу. Однако польза от этого продукта заключается не только в омега-3. Употребление рыбы снижает риск сердечных заболеваний, что выяснили как при изучении пациентов, так и в ходе клинических испытаний. Кроме того, наличие рыбы в меню сдерживает развитие депрессий. Только не произносите слова на у. За последние 5 лет репутация углеводов менялась кардинально. Модные диетологи считают их самым большим злом, и при этом с ними связано снижение риска хронических заболеваний. Так где же истина? Углеводы это хорошо или плохо? Если коротко, и то, и другое. Углеводы это цепочки простых сахаров, которые расщепляются на более мелкие составляющие и усваиваются организмом в виде глюкозы источника энергии для всех клеток организма. Они делятся на простые моносахариды одна молекула сахара, то есть глюкоза, и дисахариды две молекулы сахара, например, сахароза столовый сахар. Сложные углеводы это объединение простых сахаров. Все углеводы в конечном счёте расщепляются на глюкозу. Когда вы едите продукты, богатые углеводами, пищеварительная система расщепляет легкоусвояемые углеводы до глюкозы, которая поступает в кровь. Уровень сахара в крови повышается. Следом высвобождается инсулин, побуждающий клетки поглощать сахар из крови, чтобы накопить энергию. Как только это происходит, уровень сахара начинает падать. Некоторые более сложные углеводы дольше расщепляются и усваиваются. Листовые овощи, сладкий картофель, бобы, цельные зёрна И, как правило, содержит другие полезные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы. В большинстве простых углеводов, например, сладости, белый хлеб и сок, как правило, не хватает питательных веществ, при этом они высококалорийны и быстро усваиваются. Высокоуглеводная, низкоуглеводная или безуглеводная пища. Вопрос с углеводами неоднозначный. Но известно, что они играют огромную роль в поддержании сильного иммунитета. В главе 6 я говорила, насколько важны углеводы для занятий физкультурой. Борьба с инфекцией обходится недёшево, и иммунные клетки предъявляют высокие требования к энергии и её источникам, в частности, к глюкозе. Если продолжительное время её уровень слишком низкий — Способность иммунной системы реагировать на инфекцию снижается, а также может уменьшиться количество основных иммунных клеток, таких как нейтрофилы, НК-клетки, естественные киллеры и B и T-лимфоциты. И функционировать они будут хуже. Тем не менее, мы знаем, что избыток углеводной пищи провоцирует окислительный стресс и воспаление. Поэтому контроль уровня сахара в крови основа долгой и здоровой жизни и помощь в борьбе с хроническими заболеваниями. Если высокий уровень сахара в крови держится слишком долго, иммунные клетки теряют способность выполнять свою работу, делая нас уязвимыми перед инфекциями и онкологическими заболеваниями. Это происходит потому, что не малый объём глюкозы высвобождает деструктивные молекулы, вызывающие образование конечных продуктов повышенного гликизилирования, которые влияют на работу иммунной системы. Обычно уровень сахара растёт после еды. Это называется скачком глюкозы, когда её показатели резко становятся больше нормальных значений. У здоровых людей при этом высвобождается инсулин, после чего уровень глюкоза понижается до исходного. Это также сдерживает процесс воспаления. Из исследований больных с сахарным диабетом, у которых существенно повышен уровень глюкозы в крови и организм пытается его уменьшить, известно, что при этом заболевании увеличивается риск опасных инфекций и многочисленных осложнений, связанных с воспалением. Но когда дело доходит до оценки риска осложнений, важно не только то, насколько высок ваш уровень глюкозы, но и колебания значений глюкозы в крови. К счастью, можно и нужно извлекать пользу из углеводов и при этом не слишком беспокоиться о здоровье. Самый простой способ есть, когда вы голодны, соблюдая равные временные интервалы. При этом правильнее отдавать предпочтение более здоровым медленным углеводам, цельным крупам, бобовым, овощам и фруктам. Нужно употреблять продукты, которые содержат много клетчатки, фитонутриентов, витаминов и минералов. Медленнее усваиваются и не дают так называемых сахарных горок. Ещё можно снизить риски для здоровья, если есть меньше рафинированного сахара и обработанных углеводов, содержащихся в пирожных и другой выпечке, откуда убрали всю полезную клетчатку. Полезно уметь определять цельнозерновую пищу, исходя из соотношения углеводов и клетчатки. Продукт должен содержать не менее 1 г клетчатки на каждые 10 г общего количества углеводов. Это легко рассчитать, если посмотреть информацию на этикетке. Просто разделите общее количество углеводов в граммах на клетчатку, тоже в граммах. Переесть некачественных рафинированных углеводов очень просто. И как я уже упоминала, важно поддерживать здоровый вес, чтобы избежать неуправляемого развития воспаления. Исследование здоровых людей показало, что всего 40 г добавленного сахара в день, содержащегося в одной банке сладкой газировки, приводили к росту маркеров воспаления, а также способствовали быстрому набору веса. Реальность такова, что связь между углеводами и здоровьем может зависеть от того, чего мы не едим от пищевых волокон всех видов. Однако контекст имеет значение, и ни одно питательное вещество нельзя считать только не полезным. Но теперь мы знаем, что замена плохих насыщенных жиров рафинированными углеводами вредна для здоровья. Скорее нужно стремиться уменьшить объём бесполезных жиров, заменив их ненасыщенными.